Глава 11. Основы селекции. В процессе становления человека как вида ему пришлось не только защищаться от диких зверей и устраивать убежища, но и обеспечивать себя пищей. Поиск съедобных растений и охота не очень надёжные источники пищи, и голод был постоянным спутником первобытных людей. Естественный отбор на интеллект и развитие общественных отношений в первобытном людском стаде создали возможность организации искусственной среды обитания для человека, уменьшающей его зависимость от природных условий. Одним из крупнейших достижений человека на заре его развития стало создание постоянных источников продуктов питания путём одомашнивания диких животных. и возделывания растений. Примерно 10 тысяч лет назад были заложены основы селекции, выражающиеся в отборе лучших экземпляров животных и растений для их воспроизводства под контролем человека. Селекция – это наука о методах создания новых и улучшения существующих пород животных, сортов культурных растений – И штаммов микроорганизмов с ценными для человека признаками и свойствами, а вместе с тем под селекцией понимают и сам процесс изменения живых организмов, осуществляемый человеком для своих потребностей. Породой, сортом и штаммам называют выведенную человеком совокупность особей одного вида, популяцию. с устойчивыми биологическими и хозяйственными признаками. Развитие селекции основано на знании законов генетики, так как свойства живых организмов определяются их генотипом и подвержены наследственной и модификационной изменчивости. В основе селекции, как указывал академик Николай Вавилов, лежит изучение сортового, видового и родового потенциала. а также генетического разнообразия, изучения закономерностей наследования признаков и свойств при гибридизации близких и отдалённых видов и роли среды в проявлении наследственных признаков. Успех работы селекционера зависит от правильности выбора исходного материала для создания новых сортов, пород и штаммов с необходимыми признаками и свойствами. поиск нужных форм ведётся с учётом всего мирового генофонда. Так, с 1924 года и до конца 30-х годов Николай Вавилов организовал 180 экспедиций с целью изучения многообразия и географического распространения культурных растений. К концу 1940 года во всероссийском институте растениеводства насчитывалось 300 тысяч образцов, которые каждый год размножаются и используются селекционерами в качестве исходного материала для выведения новых сортов растений. Пополнение этой коллекции продолжается и на современном этапе. Николай Вавилов определил, что те места, где сосредоточено наибольшее видовое разнообразие растений и являются центрами их происхождения. Таким образом, были открыты семь центров происхождения культурных растений. Первый южноазиатский тропический центр. Тропическая Индия, Индо-Китай, Южный Китай, острова Юго-восточной Азии родина риса, сахарного тростника, огурца, баклажана и чёрного перца. Этот центр родина 50% культурных растений. Второй Восточноазиатский центр. Центральный и Восточный Китай, Япония и Корея. А родина сои, проса, гречихи, сливы и вишни. Третий Юго-Западноазиатский. Азия, Иран и Афганистан. А родина пшеницы, ржи, бобовых культур, льна, моркови, чеснока и винограда. Четвёртый Средиземноморский. Страны по берегам Средиземного моря. Родина капусты, сахарной свёклы, маслин и клевера. 5. Абиссинский. Абиссинское нагорье Африки. Родина кофейного дерева, ячменя и сорго. 6. Центрально-американский. Южная Мексика. Родина кукурузы, хлопчатника, какао и табака. Седьмой южноамериканский, Южная Америка. Родина картофеля и ананаса. Оначита Николаем Вавиловым, работа была продолжена другими ботаниками. После ряда уточнений в настоящее время насчитывается 12 первичных центров происхождения культурных растений. Центры происхождения культурных растений, как показывают археологические исследования, тесно связаны с районами одомашнивания животных. Такие регионы получили название центров доместикации. А многочисленные зоологические исследования подтвердили, что для каждого вида домашних животных, несмотря на обилие пород, существует, как правило, один дикий предок. Так, большинство пород собаки происходит от волка. Предками современных пород овец являются дикие бараны архары и муфлоны. Предок свиней кабан. Предки домашней лошади вымершие тапраны, а предки коровы также исчезнувшие туры. Человек одомашнил животных сравнительно недавно, несколько тысяч лет назад. Но за это время они изменились так сильно, что сходство с дикими предками иногда угадывается в них с трудом. Все части тела, все органы домашнего животного стали другими, а даже окраска у него изменилась. Окраска дикого животного очень часто защитная, она делает его незаметным на фоне окружающей среды. Окраска масть домашних животных самая разнообразная, часто пёстрая. У предков собак, овец, коз и свиней были подвижные, стоящие торчком, настороженные уши. Домашним животным опасность нападения хищников уже не грозит, и постепенно у многих пород уши удлинились и повисли. Все подобные изменения были вызваны двумя причинами: Новыми условиями жизни животных и главным образом отбором, который человек ввёл среди прирученных им животных. Такой отбор называют искусственным, в отличие от естественного отбора, который происходит в природе среди диких животных. Человек отбирал и оставлял прежде всего наиболее здоровых и покорных животных. Слабых, плохо приручаемых или с каким-либо изъяном он забивал на мясо. Сначала этот отбор был бессознательным, а много веков прошло, прежде чем люди перешли к сознательному отбору. То есть человек стал получать потомство от животных, обладающих большой продуктивностью и другими свойствами, необходимыми для человека. А накопленный опыт многих поколений людей – позволил создать новые методы отбора и сформулировать селекцию как науку. Селекция растений. Основной задачей селекции растений является повышение урожайности культурных растений путём создания высокопродуктивных сортов. Основными методами селекции растений являются отбор и гибридизация. Обычно они используются совместно. Первые методы отбора зависят от формы размножения данного вида растений, а массовый отбор применяется для получения сортов перекрёстно опыляемых растений. При этом из исходного материала выделяют группу особей с необходимыми для человека признаками. Полученный сорт не является генетически однородным. Поэтому отбор периодически повторяют из-за возможного случайного перекрёстного опыления растений. Данный метод позволяет сохранить и улучшить сортовые качества растений. Индивидуальный отбор сводится к выделению отдельных особей с интересующими человека признаками и получению от них потомства. Он также может быть однократным или повторяющимся. Этот метод наиболее применим к самоопыляющимся растениям, таким как пшеница, ячмень и овёс. Потомство одной самоопыляющейся особи называют чистой линией. А в результате индивидуального отбора получаются сорта, представляющие собой одну или несколько гомозиготных чистых линий. Однако и в чистых линиях происходят мутации. появляются гетерозиготные особи. Использование естественного отбора, благодаря которому у особей формируется приспособление к среде обитания, повышается устойчивость к болезням и вредителям. Прежде всего, возникают приспособления к местным условиям. Таким путём получают районированные сорта. Второе. Методы гибридизации. Гибридизация это получение гибридов от скрещивания генетически разнородных организмов. Инбридинг, или скородственное скрещивание, основанное на искусственном опылении своей пыльцой, обычно перекрёстно опыляемых растений, которое приводит к повышению гомозиготности, получению чистых линий. Полученные чистые линии обладают пониженной жизнеспособностью. так как в них происходит накопление рецессивных мутаций оно при скрещивании разных чистых линий а между собой получают растения обладающие более высокой урожайностью явление повышенной урожайности жизнеспособности высокой плодовитости гибридов первого поколения превышающих по этим показателям обоих родителей называют гетерозисом У гибридов второго поколения гетерозисный эффект ослабевает. Гетерозис объясняется переходом большинства генов в гетерозиготное состояние и закрепляется при вегетативном размножении растений. Аутбридинг неродственное межсортовое скрещивание повышает уровень гетерозиготности потомства. Отдалённая гибридизация Это скрещивание растений разных видов, а иногда и родов. По результате этого получают новые формы. Например, растение тритикале, полученное при скрещивании ржи с пшеницей, совмещающее в себе признаки обеих культур. При скрещивании пшеницы с пыреем был получен новый сорт пшеницы, устойчивый и высокопродуктивный. При таком скрещивании важная роль принадлежит отбору. Полученные таким способом гибриды бесплодны, так как хромосомы особей разных видов не гомологичны и не могут конъюгировать. Следовательно, не происходит образования гамет. В 1924 году учёный Георгий Корпеченко нашёл способ преодоления бесплодия таких гибридов путём удвоения числа хромосом и получения полиплоида. А в результате у каждой хромосомы появляется свой гомолог. Так был получен гибрид редьки и капусты. Он был плодовитым. После полученных результатов селекционеры стали широко использовать методы отдалённой гибридизации и полиплоидии с целью получения устойчивых и высокоурожайных сортов культурных растений. Большой вклад в развитие селекции растений внёс Иван Мечурин. В своей работе он использовал сочетание трёх методов селекции: методы отбора, гибридизации и воздействия условий среды на развивающиеся гибриды. Иван Мечурин скрещивал местные морозостойкие сорта яблонь с южными и получал сеянцы, которые подвергались строгому отбору. и содержались в суровых условиях. Так были получены сорта яблонь Антоновка и Славянка. Применяя метод гибридизации, Иван Мечурин получил гибриды малины и ежевики, рябины и сибирского боярышника. Полученные Иваном Мечуриным сорта культурных растений являются гетерозиготными. Поэтому для сохранения сортовых качеств применяют вегетативное размножение прививками, отводками и черенками. Кроме отбора и гибридизации, в селекции широко используется метод мутагенеза – искусственное получение мутаций путем воздействия радиационного излучения и химических веществ, приводящие к изменению генов и отвечающих за формирование хозяйственно ценных генов. признаков. Все перечисленные виды селекции позволяют заменить малоурожайные сорта на высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням, что имеет большое экономическое и народнохозяйственное значение. Селекция животных. А новые породы животных как и сорта растений, получают на основе наследственной изменчивости путём искусственного отбора. Оно имеет ряд особенностей, вытекающих из самой природы организма животного. А животные размножаются только половым способом. У них достаточно поздно наступает половая зрелость. Большинство имеет немногочисленное потомство. Основными методами селекции животных являются скрещивание и отбор. О большое значение имеет учёт экстерьерных признаков, совокупности наружных форм животных, их телосложения, то есть соотношения частей тела. Отбор осуществляется по экстерьеру, так как он и является критерием породы. Методы селекции животных. Первый неродственное скрещивание, Аутбридинг осуществляется между особями разных пород, при этом проводят строгий отбор особей с необходимыми признаками. Данный метод позволяет сохранить и улучшить признаки породы. Межпородное скрещивание используют для создания новой породы. Второй, родственное скрещивание, инбридинг, проводится между братьями и сёстрами. или родителями и потомством. При таком скрещивании происходит закрепление ценных признаков у гибридов, так как они гомозиготны по этим признакам. Близкородственное скрещивание приводит к ослаблению животных, но его проводят как один из этапов улучшения породы. Полученные таким образом чистые линии скрещивают между собой. При этом большинство рецессивных генов переходит в гетерозиготное состояние, то есть проявляется эффект гетерозиса. Гетерозис применяется в птицеводстве, с его помощью выведены бройлерные породы кур. Третий отдалённая гибридизация, межвидовое скрещивание животных, а в большинстве случаев гибриды, полученные данным методом, бесплодны. Этим методом полученные Мулы гибриды кобылы со слоном, отличающиеся выносливостью и силой. А новая порода танкорунных овец архара мериносы, отскрещивания танкорунных овец с архаром, диким горным бараном. Гибрид стерляди и белуги бестер, обладающий быстрым темпом развития и прекрасными вкусовыми качествами. Четвёртый искусственное осеменение. используют для получения как можно более многочисленного потомства от производителя, обладающего высокими природными качествами. Селекция микроорганизмов. Для получения продуктивных форм микроорганизмов применяют отбор штаммов и мутагенез. Так были созданы высокопродуктивные штаммы Осуществляющее синтез необходимых человеку белков, ферментов, аминокислот, антибиотиков и средств защиты растений, микроорганизмам свойственна наследственная изменчивость. При воздействии на них ультрафиолетовых лучей, химических веществ, лучей рентгена появляются мутации из-за нарушения строения молекулы ДНК. Полученные мутации служат материалом для создания новых штаммов микроорганизмов. Микроорганизмы используются в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Получены новые штаммы дрожжевых грибов, которые вызывают брожение в тесте, улучшают качество хлебобулочных изделий. Микроорганизмы используются для синтеза пищевых добавок, а также для биологической очистки сточных вод. С помощью бактерий извлекают из руды золото, серебро и уран. А в настоящее время зерновой солод, используемый в пивоваренной промышленности, заменяют ферментами микроорганизмов, при этом качество пива не изменяется. Биотехнология на современном этапе широкое развитие получила биотехнология производство необходимых человеку продуктов и материалов с помощью биологических объектов и процессов. Объектами биотехнологии являются бактерии, нитчатые водоросли, грибы, а также клетки растительных и животных тканей. Методы биотехнологии Клеточная инженерия это метод получения новых клеток и тканей на искусственной питательной среде. В основе этого метода лежит высокая способность растительных клеток к регенерации, в результате чего формируется целое растение из одной клетки. Растительные клетки не утрачивают способность синтезировать эфирные масла, смолы, алкалоиды и биологически активные соединения. Одним из методов клеточной инженерии является пересадка ядер соматических клеток в яйцеклетки. Это метод клонирования, который позволяет получать клонированные организмы, генетические копии клеток. Генная инженерия основана на пересадке генов из одних организмов в другие. Например, в геном кишечной палочки был введен ген синтеза инсулина из генома человека, и таким образом получили инсулин, который используется для лечения больных с сахарным диабетом. Растения и животных, геном которых изменен с помощью пересадки генов, называют трансгенными. Первые трансгенные растения были получены в 1983 году учёными США и Германии. Такие растения имеют необходимые для человека сроки созревания. Их плоды обладают способностью к длительному хранению и не теряют товарный вид при транспортировке. Трансгенные сорта хлопчатника, кукурузы и картофеля уже получены трансгенные свиньи, овцы и кролики, в геномах которых были введены гены различного происхождения, а вирусов, микроорганизмов, грибов и человека, а большая часть трансгенных культур выращивается в США. Хромосомная инженерия основано на возможности замены некоторых хромосом в геноме одного организма на сестринские из генома другого организма этого же или близкого вида. Создание большого числа сортов сельскохозяйственных культур и многочисленных пород домашних животных тем не менее не решает всех проблем, стоящих перед сельским хозяйством в условиях постоянного прироста населения. Непосредственно не занято в сфере производства сельскохозяйственных продуктов, остаётся актуальная задача повышения продуктивности существующих и создания новых сортов культурных растений, а также пород домашних животных.